Глава 39. Алекс снова выглянул из-под моста и понял, что времени больше нет. Огненная полоса в небе, казалось, возвещала о скором конце представления. Последний круг на карусели Дамы и Господа. Момент настал. Алекс закрыл глаза, и слова малайского провидца снова зазвучали в его голове. Я вижу, как ты делаешь большой прыжок. Большой прыжок в чёрный океан. Вдруг Вспышка воспоминания вернула его в прошлую ночь, когда он увидел логотип на шлеме отца семейства Джованни. Этот символ. Он был на карте провинца. Он мне его показал. Это было моё будущее. Дженни, пошли. Нам надо пробраться к котловану. Алекс схватил девушку за руку, и они, выбежав из-под моста, вернулись к шоссе. Поля по обе стороны от дороги были охвачены пламенем, и время от времени на пути им попадались горящие машины и бежавшие куда глаза глядят люди. Неистовый град поднимал с земли пыль и сор. То, что казалось дождём, на самом деле было пылевой взвесью. Миллионы сорных частичек шли в наступление, словно пехотинцы, предваряя появление командира, и командир вот-вот должен был отдать свой последний приказ. Алекс с Джени бежали сквозь бешеной пыльный смерч, защищая глаза рукой. Этот пригородный район полностью совпадал с районом из родного измерения Алекса, поэтому он хорошо здесь ориентировался. Он часто бывал в этих краях с отцом и точно знал, что стройплощадка нового торгового центра находится в нескольких сотнях метров. Существовали вещи общие для их джене двух миров. Так и этот гигантский молл должны построить в обоих реальностях, в одном и том же месте у шоссе. Они бежали изо всех сил, не останавливаясь, пронеслись мимо небольшого супермаркета сети Ben's Corner с разбитой входной дверью и вспомнили рассказ Джованни о мародёрстве. Вот откуда взялись продукты для их последнего в этой жизни ужина. Когда вдали, возле подъёмного крана, показались первые жёлтые экскаваторы с надписью White Worker, Алекс припустил, что есть мочи. Дженни не отставала, хотя дыхания уже не хватало и бешено колотилось сердце. Её волосы развевались на ветру, наполняясь мелким мусором и пылью. Мы на месте, сказал Алекс, наконец замедляя шаг у ряда синих переносных туалетов. Провидец знал, где мы сегодня окажемся. Просто невероятно. Зачем мы здесь, Алекс? спросила Дженни, обходя заграждение и уже видя впереди гигантскую яму размером примерно 100 на 200 метров и глубиной метров 50. Стена огня, наступавшая с полей, быстро приближалась к котловану. Так предопределено, ответил Алекс, глядя вдаль. Я вижу, как ты делаешь большой прыжок. Большой прыжок в чёрный океан. Голос провидца продолжал эхом разноситься в его голове. Теперь и Дженни могла его слышать. Все наши действия и привели нас сюда, должны были привести нас сюда. Алекс, мне страшно, подумала Дженни. Именно в этот момент внимание обоих привлекло небо. Огненная полоса, которую очерчивал астероид над их головами, резко устремилась вниз. Не прошло и пары секунд, как жёлто-красный клинок, только что взрезавший земную атмосферу, расширился и упал за горы провинции Бергамо, которые вырисовывались на горизонте. Оглушительный грохот теперь стал в 100 раз громче. Земля под ногами содрогнулась так, будто кто-то в космосе отряхнул планету, как новогодний снежный шар, чтобы поднять искусственный снег. Над горами появилось огромное дымное облако и начало заволакивать небо. Дженни с Алексом в изумлении наблюдали за происходящим и в страхе прижимались друг к другу. У нас больше нет времени, крикнул Алекс, поворачиваясь к Дженни и глядя ей в глаза. Яростный ветер казался мощным дыханием невидимого гиганта, который гнал к ним пламя с полей. Это конец, прошептала Дженни, сжимая в руке трески леон и впиваясь взглядом в Алекса. Дженни, я люблю тебя. Глаза Алекса лихорадочно блестели. Он дрожал. "Я тоже. И это навсегда". Дженни прижалась к груди Алекса, их губы соединились в прощальном поцелуе. Мгновение вне времени, обещание вечного союза. Они целовались, как в первый раз, как будто стояли одни на пирсе Альтона, тихом и волшебном, а рядом блескались морские волны и ничего, что в небе не было созвездия Ориона, чтобы за ними присматривать. Оба резко открыли глаза. Прыгай, а то сгорим, крикнул Алекс, когда они обогнули последнее заграждение на краю котлована. Дженни крепче сжала его руку, которую ни за что не отпустила бы сейчас. Раз. Внезапно их обдало жаром. Возможно, астероид пробил в земной атмосфере такую широкую дыру, что планета уже не могла противостоять силе солнечных лучей. Два. Алекс и Дженни смотрели в бездну перед собой. В небе, как гигантский фейерверк, вспыхнули ещё десятки огненных шаров. Они отделились от астероида при входе в земную атмосферу и теперь неслись вниз на полной скорости, как атомные бомбы, способные стереть с лица земли континент. Природа разыгрывала перед людьми своё самое невероятное представление, демонстрировала силу, словно бы утверждая превосходство законов мироздания над ничтожностью человеческого рода. Алекс крикнул: "3!" Их джени сплетённые руки стали одним целым. Короткий разбег и прыжок в пустоту. За секунду до того, как зал проскалённых каменных ядер опустошил пространство вокруг, написав слово "конец" под историей цивилизаций, пока они падали, в их головах проносились самые яркие образы и воспоминания из жизни. Роджер Грейвер рассказывал маленькой Дженни историю о созвездиях, с смешными жестами и голосами, изображая богов Олимпа. Марк, с широкой улыбкой на лице, с разноцветными пультами дистанционного управления в руках, объяснял Алексу, какой для чего нужен. Клара принесла Дженни вкусный травяной настой, потому что у неё болел живот, а потом обняла её и пощекотала ей пупок. Сколько же было смеху. Джорджо и Валерия Лория сидели в первом ряду на школьном спектакле и смотрели на Алекса в роли Дортаньяна. Он тогда сорвал бурные аплодисменты. Затем в одно мгновение наступила чернота.